Ну, здравствуй-ка. А я ведь к самому пришла. Мне ведь сам вот нужен. Спит. А чернутую рубашку в сельпо брала? Я что-то такие комбинации в сельпе не видала. А вот те чулки у тебя чего, капроновые или фельдикосовые? Капронова-то теперь, Глафирушка, легко достать. По всем полкам у продавщицы дуськи валяются. А где это люди Фельдикосова достают? Ой, а чего это у тебя под рукой-то? Не как шерстяна кофточка. И где это люди шерстяные кофточки достают? Я ведь когда в Томск ездила, и то достать не могла. Ну... Само время пришла. Вся деревня знат, что товарищ Анискин после обеда беспременно спят. Конечно, Федор Иванович такие большое начальство, что они могут спать, когда захотят. Это не при колхозной работе. Да... Хорошо тем бабам, у кого мужья большое начальство. И в сельпоз бегает, и постирает на себя. говорю. А, здравствуйте, Фёдор Иванович. День добрый, день добрый. Во-первых, не день добрый, а вечер уже. А во-вторых, гражданочка косая, Я в эту пору чай всегда пью. Так что давай, говори, что тебе надо. Ой, да чего мне надо? Да ничего мне не надо. Ну что нужно бедной женщине, а кроме защиты? Федор Иванович, миленький, защитите, как вы самое большое милицейское начальство. Уж я такая бедная, такая бедная, что и постирать-то на себе некогда, вся грязная да ободранная. Ты в школе-то училась? Чего? Восемь групп в школе окончила, а говоришь, как старуха какая-то. А краня, та <пых> <пых> Все, бедненько прикидываешься. Давай, бумагу. Давай бумагу. Ты ведь без бумаги не ходишь? Господи. Товарищу Пческому полномоченному товарищу Анискину. Пишет вам колхозница Вера Ивана Косая, которая жалуется... Жалуется. Что это за жалуется такое? Жалуется. Ах, ах жалуется. А, все жалуется. Жалуется на обиду, а также на причиненные телесные повреждения, которые имеются. Как ее муж Павел Дмитрович Косой... По принадлежности колхозный шофер на трехтонке является изменщиком и нарушителем законов советской семьи, которая должна с каждым годом все укрепляться. И укрепляться. Вижу, и укрепляться. Два раза, понял. А также насчет нажитых, нажитых, нажитых. Вместе вещей хочет забрать все костюмы и серые пимы. Прошу оказать защиту и содействие, которые полагаются по всем советским законам, которые самые справедливые. Вера Ивановна Касаев. Ну? То вообще Низки? Ну что ж ты мне не говоришь. Так и Другим-то людям, которые тебе заявление подают, ты говоришь так и это ко мне. Понятно. Когда приходит бедная женщина, когда у бедной женщины кроме старенького платья ничего нет, когда... Уймись, уймись, и вынь кулак изо рта. Слова у тебя, получаются, от этого двухсторонние и фальшивые. Я потому не говорю, тут и суды, что вы с вашим Павлом, с вашими разводами, два раза в месяц у меня вогне сидите. Вот, видела, где сидите. Сейчас, конечно, ты мне какой-нибудь синяк покажешь. Или там опухоль. Так ведь телесные же повреждения. Да. Я у Фельдшера Якова Кирилчи была, а, да. и он мне сказал. Ушиб четвертой степени. Ага. Ты понимаешь, Анистин, четвертой степени! Кричишь, кричишь, ты кричишь ужасно. Прямо все тебя знает, как будто комару мне какой-то в ухе. Понимаешь? Ну вот, не слышу ничего. Скажи А. а? Ой, не слышу, не слышу. А ты говори так, Эдак. А это мы сами знаем, что нам говорить. Принеси чашку. Чашку принеси, говорю. Наливай чаю себе. Наливай, наливай. Садись. Села, пей. Пей. Вот пока я чай еще не пил, гражданочка Касая, я хочу на тебя страх навести. Как страх? За что, товарищ Анистина? А за то, что я, понимаешь, шибко удивляюсь, как это твой мужик, Павел, вот головой не бросается. А наоборот, еще на колхозной работе перевыполняет норму выработки. Так он герой, он же герой. А потом, вот еще страх, тебе хочу довести, чтобы ты не кричала на меня, как кричишь то на весь народ в деревне. Так ведь телесны повреждения Да? замолчу. Опять, замолчи, помолчи, слушай меня, слушай, гражданочка сая, скажи мне, пожалуйста, вот такой вопрос: кто у нас в этом году в колхозе меньше всех заработал трудодней? У меня редикулит. Чего у тебя? Редикулит. Редикулит, это что, вот здесь что ли? Вот где. Ах, вот здесь. Ага, это мы видели, мы видели это, да? видели. Но только вопрос не в этом, а вопрос вот в чем. Скажи-ка мне, гражданочка, куда это ты третьего дни мешок с зерном килограмм в семьдесят тащила, а? Где ты зерно-то взяла? На таку, что ли? А ты врешь, Анискин. Вот и клевету разводишь. Советская власть, Анискин, не из одного тебя состоит. И мы правду найдем. И не зерна я мешок несла и не спалей. Да. Yeah. Это я картохи несла из uh -huh. кладовой, где мне на Павлова труда дни 65 килограмм счет аванса выдали. Uh -huh. Ну, чего усмехаешься-то? Uh -huh. На ну, чего усмехаешься с не uh -huh. веришь. Так у всего народ спроси. А я тому усмехаюсь, что мне смешно. И шибко я удивляюсь. Как это ты своим редикулитом мешок В шестьдесят килограмм на горбу на своем несла, а? Ну-ка, отвечай. отвечай. что что-то я не слышу. Куда же делся? редикулит то твой. Где же он был-то? Ой. А, -а, а, ой, вот именно ой. Вот, гражданочка, касая. Когда я страху до на тебя напустил, то ты можешь идти домой. Валей, валей, валей, валей, валей. Иди домой. А мы тут с этим делом совсем разберемся. Почему ты в кофтах ходишь, понимаешь, рваных, грязных, из себя, понимаешь, несчастную строишь. Как ты мужиков с бабами ссоришь. Иди, иди, иди, валя, валя, валя, валя. Вернись, вернись, вернись. Чашечку поставь, поставь чашечку. Вот. И как вообще ты живешь? Все, мы разберемся, гражданочка косая. Ну, погоди. Да? Я покажу, покажу. Ах ты, ах ты. Не будет сегодня дождя, а? Ведь вот тоже, и тучи тоже. Вот туча какая смотри. Никакой пользы от неё. Ни дождя, ни солнца, ничего. Глафира, <реку> <реку> <реку> <реку> Глафир, иди чай пить. Глафира, а ты знаешь, Пашке дверку надо бросать, а? Надо бросать, бросать. Пропадет он с ней. Сверхнет, а? Пропадет. Анна Борисовна, ну-ка зайди ко мне. Здравствуйте, дорогой товарищ Федор Иванович. Здравствуйте, Анна Борисовна, здравствуй. Садись, мил человек. Садись. Пику хочешь? Mm -mm. А? А то сыграем, савварчик. Нет. Нет, ну ладно. Ну и хорошо. А так. Так ты мил человек ты. Адбарисна, я тебе что хочу спросить-то. Ты в школе-то чего преподавала? Советскую конституцию. Советскую конституцию. А -а -а! Скажи, пожалуйста, Анна Борисовна, какой ты серьезный человек-то. Вот почему тебе все женщины так уважают у нас в деревне, а? Я ведь тебя тоже очень уважаю, Анна Борисовна. Спасибо, Спасибо, Федоров. Да, да. Вот так вот, Анна Борисна. Слушай, Анна Борисовна, а ты мне помощь здесь окажи, пожалуйста, как секретарь нашего сельсовета. Рада оказать вам всемирное содействие. Ну Федорович. вот, большое тебе спасибо. Тут ты понимаешь, у меня такой вопрос. Вопрос, так сказать.. А Вера косой. Ты понимаешь, она обратно опять разводится с мужем. Вот, читай. Ох, что это мне косая. Я три беседы с ней провела, но результата пока нет. Да, нет. Надо усилить работу вокруг нее. Вокруг чего? Вокруг косой. А, усилить работу вокруг косой? Да. Во, во, во, во, вот во, точно. Усиль, пожалуйста, работу вокруг косой. Ошибки. Ошибки, да, да. да. Жилуется. Жилуется, это жалуется. Да. Жилуется. Ну да. что, картина прежняя. Да. Чем же я могу помочь, Федор Иванович? А я думаю, на Борисна, знаешь, так... Мы с тобой завтра вместе зайдем к ней на дом. Угу. Ты там пока будешь усиливать работу вокруг Верки Косой. Я там свои милицейские дела и проверну, а? Ну что ж, договорились. Ну вот так вот. Нет, ведь подумать только, Анна Борисовна, Конституцию преподавала, а? Ты поди чай, все законы знаешь, Анна Борисовна. Надо, надо помочь семье Павла Косова. Да, надо. надо, надо, надо. Поможем, да? Да, поможем. Поможем, поможем, поможем. Ну, я побегу, Федор Иванович, да. у меня дел очень много по дому. Побегу. Вступай, Анна Борисовна, у меня к тебе просьба. Если там встретишь М -м -м. Павла Косова, клинь его ко мне, крикни, ладно? Хорошо, сделай. иди. Иди, милый человек. Хорошо. Сделай. Хорошо, Марка, хорошо. а? Будь здорово. Как этапы мелы золотые горы и реки полны вина. Все годы бы золотские взоры и ты владела бы мною, да Павел Дмитриевич, вас товарищ Анискин зовет. Спасибо. Что звал, дядя Никита? Чего звал? Скучаю один. Да что ж, Павла, жену свою избиваешь, а? Вот. Почему ты телесные повреждения нанес? Мне не до смеху дядя Анискин. Да уж какой тут смех, понимаешь? Что это у тебя за синяк по духам, а? Кто это тебя так разукрасил-то? Деревом поцарапал. Деревом? Ну, покажи, покажи, покажи. Ух ты, понимаешь, какой интересный вопрос, да? Это какое же такое дерево так с ногтями царапается-то, да? а? Молчишь. Молодец, молодец. Вот я я тебя за это, Павел, уважаю, что ты свою беду на народ не выносишь. Молодец. Гордость в тебе есть. Это, это хорошо. Хорошо. И в колхозе ты ударно работаешь. Хорошо работаешь. Можешь хорошо работать. Вот-вот. А все-таки кто тебя за ухом-то расцарапал, а? Не ты меня, дядя Анискин. Мне и так хоть головой в впрору. О, батюшки, обиделся. О, ну иди. Иди куда-нибудь, иди куда. то Иди. Иди. Раз тебя бабы бьют, иди. Иди, иди, иди, иди. Может, какую-нибудь еще найдешь. Она тебе вот еще синяков нацарапает. Пойди, поищи. Идите вы все, знаете куда. Да. Я знаю, куда идти, знаю. А он и не понял, моей муки и дала жестокой мне отказа. А он и не по и не ломай. Да, мне пришлось чайку попить сегодня. Не пришлось. Ну ладно. Обсахарилось нехорошо, не Здравствуйте, мужики. Здравствуйте, хозяева. Здравствуйте, дорогие товарищи. Так. Кто же здесь живёт? Я. О, -о, -о богато живёшь. А здесь, значит, гражданка Косая? Матушка! Анна Борисовна! Заступница наша. Значит, есть правдочка на земле, если вы пришли. Дорогая Вера, это очень хорошо, что вы дома так элегантно одеты. Но в вашем доме, то есть на вашей половине, беспорядок. Не успела, голубушка, не успела. Так, это чей стул-то? твой. Ну, чтобы вас не обижать, я вот так по середочке сяду. Ну, что ж ты, гражданка Касая, жалобу в райисполком пишешь на продавщицу Дусю Пронину, что она из-под полы кофточки синтетические продает, а сама в такой кофточке обретаешься. Как это так получается? Не писала я никакой жалобы. Uh -huh. Это поклеп на меня. Это продавщица дуска по злобе. Так, так. Значит, не писала. А вот это что? Ой. И что же это делается-то? Вот уж действительно правду в газетах пишут, что нельзя посылать тому жалобу, uh -huh. на кого жалуются. Но ничего. Мы и на у право найдем. Так, не надо. Не надо, гражданочка Касая, на полком управу находить, потому что это не твоя жалоба. Это просто вот чистая бумажка. Да? Что? Ну что, гражданка Касая, вызвела поклёп на дуиску? Вызвела, да? Ой. А, вот именно, ой. Анна Борисовна, вам слово. Ничто так не унижает человека, как ложь. Когда вы солгали товарищу Анискину, что не писали жалобу в райисполком, вы унизили только себя. Павел, скажи, из-за чего вы поссорились вчера? Два рубля. Я в большой рейс шел, Надо пожевать что-нибудь, а она денег не дала. Притворный растрачек. Ишь тихим прикидывается. Ишь пожрать ему надо. Так ты ешь! Да никак буржуйский миллионер. Анна Борисовна, голубушка, Ну он в районе. Так нет, чтоб ему на обед брать там кашу или лапшу какую. Ведь он же берет гуляш за 37 копеек. Вера, если бы вы больше читали и развивали бы свой ум, то, наверное, бы знали легкомысленное, но довольно точное выражение, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Анна Борисовна, скажи, пожалуйста, а я ведь и не знал, что к сердцу-то надо ходить через желудок. Ах, Анна Борисовна, спасибо тебе. Анна Борисовна. Но все-таки вы скажите им, чтобы они не смели разводиться. Вы им скажете это? Разводиться? Да. да и никто не допускает мысли о том, чтобы Павел и Вера могли развестись. Правильно. Зачем же мы тогда с вами, товарищ Анискин? Да. Зачем общественность? Да. Развода не будет, нет и еще раз нет. Спасибо, Анна Борисовна, милая, спасибо. Я ведь по дурости, по своей, я бы не до этого не дошел. А вы смотрите, как легко их уговорили не разводиться. Спасибо, Анна Борисовна. Значит так, Верочка косая, значит мы твою жалобу закрываем, никаких разводов не будет. Как бы не так? Пусть ответит за бы четвертой степени, пусть под суд пойдет. Анна Борисовна, я что-то... Шибко удивляюсь, а? Что-то я ничего не понимаю. Как так получается-то? Анна Борисовна, вот вы уже знаете что? Вы подумайте, вот разберитесь в том, что она говорит. А я пойду с Павлом, мне нужно с ним немножко пошептаться, понимаете? Потому что Верка Касая, жена-то его, она ведь сплетница, при ней ведь шептаться нельзя. А вы ничего, вы не расстраивайтесь, понимаете? Вот, посидите и подумайте, милый человек, подумайте. Павла, я с тобой пошептаться хочу. Слушай, Павла, я тебя зато уважаю, что ты не трус. Ты слышишь меня, да? Что ты только трусишь своей жены. да? Ты понимаешь меня, да? Слушай, Павла, ступай на двор, там ждет продавщица Пронина. Скажи, что подошла сюда. Понял? Ты понял меня, Павла, да? Бля, иди, ступай. Ну вот и пошептались. Дуся, Пронина! А, ну они с кем долго, что я мариновала на улицу, у меня так и перерыв в магазине кончится. Ну раньше замуж, а для рутя до А сейчас хоть бы что? Сижу на лавочке, сама себя не узнаю, что у меня за характер сверстал. Верка, кандиков синтетическая, а? Ты, ты же не для подруги покупала. И юбка. Юбку для учительницы брала для Лен Петровны смотри косерги, то бусы какие и туфли. Ты же для подруги покупала, сама носишь? А это ведь еще не все, Евдокия. Она касается, на тебя ведь жалобу в исполком подала, что ты продаешь из-под прилавка. Вот холера, а! Господи, Анискин! А я-то думала, что же такое происходит, а? Так ведь меня чуть, чуть с работы не скинули. Думаю, что такое, что такое, вроде как все у меня в ажуре, все чин по чину. Никто не жалуется, правда, тут Кать к Семену приходила, говорила, я ей сметаны не довезла. Я думала, я ей эту, эту морду этой сметаной выможу. Хорошо, сдержалась. Говорю, гражданочка, вот, пожалуйста, контрольные весы. И вдруг мне ревизию сделали. Это, оказывается, по твоему письму. Ну, надо же, а я-то дура, а! 140 рублей, что она мне должна, в кассу внесла. Взяла свое бежевое платье, самое мое любимое, пошла к пароходу и продала, чтобы долг покрыть. Евдокия, а ты расскажи, как эти 140 рублей-то образовались? А вот так. Пришла Верка. Стоит, плачет. Выплакала. И кофту, юбку, и, и туфли. Мне, говорит, вроде для детдомовских подруг. Мы, говорит, вместе в детдоме сиротами выросли, и нас пожалеть надо. Ну, как я могла понять ее обман, если она в клуб хуже всех в деревне одетой ходит? Ну, я пожалела, давала ей в долг, давала в долг. Она вот на меня жалобу написала. Скажи спасибо, что я замуж вышла. Раньше я бы себе эту кофту вместе бы со шкурой сняла. А сейчас даже, даже, даже злости нет. Вот правда, только вот досада берет. Как это вот э, поговорка такая есть? Плуд, кто берет, но и глуп, кто... Дурак, кто дает. Вот так вот, да? Вот, берет, да, да правильно. Да. Ну, Аниськин, ну как тебе людям верить, а? А, а знаешь что, Дуся, верь, верь по-старому, верь. Вот я тебе так скажу. Да, я пойду, у меня перерыв кончился, да. и мне еще своего хорошо. кормить надо. Слушай, спасибо тебе. Там, значит, Семеновна, скажи, чтобы она сюда шла. Ага. Ладно? Ага, хорошо. хорошо. Спасибо тебе. Хорошо, ну, но... спасибо. Угу. Пока. Федор Иванович, а? когда же вы успели? А вот как успела, Анна Борисовна. Ведь это все думают, что милиции делать-то нечего. А я, милая, вспотел весь. Ты звал, Фёдор. Так я пришла. Семен, что же вы там стоите? Вы проходите, Семен, это же дом ваш. Так я что? Вот, на стульчик, на стульчик, мамаша. трое их было однолет то в детдоме вера надежда любовь их в сорок втором году на какой-то станции подобрали коров ком От Валерии уже с фронта сообщений не было, он уже без вести пропал. Ну, я почтальоншей работала, почему я Веру-то выбрала? Надежды на то, что Валерий жив, уже не было. Про любовь я мало думала, вот и взяла из, из детдома Веру. Мне тогда без веры жить невозможно было. Коров гонят. Ну, моя-то манька привычная, сама в стойку сойдет. Семен, я ничего не понимаю, я ничего не понимаю. Да ты все говори, мама, ты всю правду говори. Ну, что ты ее жалеешь? Все я сказала. Правильно, правильно. Правильно, Кума, все сказала. Иди к своей маньке, а то, понимаешь, хоть она и привычная, а глядишь, забредет не туда, куда надо. Иди, пойдем, иди. Пойдем. пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. Вот так вот, иди. Вот. Ну, а теперь, Павла, ты Анна Борисовне... Скажи всю правду. Тут такое дело. Тут такое дело. Ладно. Ну ладно, ладно. Молодец, Павло, молодец. Хоть твоя жена из злыдня, а продавать ты ее не хочешь. Молодец, я за тебя скажу. Анна Борисовна, значит, дело так было. Верка распускала по деревне слух, что ее Семеновна, ее Валентиной зовут, Семеновну, что она ее из дома взяла, боялась за свой огород. Ты понимаешь, Валентина всего месяц до войны познакомилась с Валерием и расписаться еще не успела, понимаешь? А значит не солдатка она, а у тех баб, у которых мужья не на фронте, у тех обрезали огороды. Боже Вот. Ты что думаешь, что это семеновна это, Валентина? Что она старуха? Нет, нет, нет, нет, Ты знаешь, ей всего ведь 49 лет. Вот так вот. Ну, теперь ты говори, Анна Борисовна. Вера, вы с ума сошли. Нет, она не сошла с ума. Не сошла. Ну, ладно. Значит, так, Вера Касая. Стой сейчас на месте и молчи, как проклятая. Потому что я буду длинные слова говорить. А может, даже и речь произнесу. Анна Борисовна, значит, любви у них такой, как в кино. Вот у нас недавно показывали про любовь-то. Помнишь? Да нет, они все одинаковые. Так вот, такой любви промеж них нету. А, а, смотри, смотри, смотри. Смотри, как она зыркнула сейчас на Павла. а? Прямо как мой дружочек Лука. В 42 году на фашистов смотрел. Анна Борисовна, значит, промеж их не будешь настаивать на любви, да? Так вот. Ну, значит, ушибов у ней тоже никаких нету. Павла, ну-ка, расскажи, откуда не синяк? Она хотела меня кринку бросить. Другой об столу. А, эх, я этой кринкой бы боды... ты обратно. А сейчас, Анна Борисовна, я вам маленькую арифметику прочитаю. Я здесь зашёл в сельсовет, мне там справочку дали. Так что цифры будут точные. Значит так, Анна Борисовна, получается. Вот. Поженились, значит, они в 60 году. За этот год Павла заработал, если так всё перевести на деньги... 1835 рублей 6 копеек. Это еще она ему жить давала. Давала жить, он, значит, зарабатывал. Дальше, в 62 втором году, уж Павла стал зарабатывать меньше. Понимаешь, Анна Борисовна? Она уже начала его начала немножко прижимать. Значит, она зарабатывал 1740 рублей. Павла, так сюда. Пойдешь Павла. Ты знаешь, что ты в прошлом году заработал всего... Знаешь, сколько? Даже сказать неудобно при женщинах. Тысячу, триста рублей и хрен копеек. А? Как же так получается, Павла, что ты такой шофер на трехтонке, зарабатываешь меньше, чем неграмотный мужик? Все прочие после постановления партии правительства стали больше получать, а вот Павла наш... Ты смотри, какой выстекался парень, а он стал меньше получать. Какая тишина в этом доме. Сроду такой в этом доме тишины не было. Здесь все, руготня до да драка, да вот баррикады строят. А А почему такая торжественная тишина? Потому что ты засыпалась. Верка ты касаешь. как нас учат милиционеров? Нас так учат. Помоги сохранить семью. А я вот два года стараюсь сохранить семью, ничего не выходит. Ничего не выходит, что бы я ни делал. Я, понимаешь, уговаривал Верку. Никак не могу, понимаешь, ее утихомиривать И мол, уговаривал, и кричал, и пугал, и упрашивал ребенка мальчишку родить. Ничего не выходит. Верно? Гражданка Казанская, верно? Она ведь в девках-то Фамилию Казанской носила, так как их на вокзале на Казанском троих подобрали, так теперь у них надежда уже врачом в Томске. А Люба, понимаешь, вышла за этого за Веньку Мохова и сейчас ударно работает дояркой. А это? Нет. Не могу, понимаешь? Ну не могу я больше их уговаривать. Не, не могу. Теперь тебе слово. Федор Иванович, я не знаю. Ну, и что... я не знаю. О, Пётр Артёвич, ну-ка заходи. Заходи в комнату. Заходи. Бригадир колхоза. Здорово бывали, народ. Да. Ну-ка, дорогой Пётр Артёвич, да. расскажи-ка, пожалуйста, нам, как у тебя в бригаде работает гражданочка Касая, а? И какая от этого польза для колхоза? И как она с народом живёт в твоей бригаде? Вот на все эти ты вопросы и отвечай по порядку. На вопросы отвечать не буду. Через чего так? А мне свое спокойствие дороже. О, ха, да Борисов, да. Да пекла она, значит, его. И про это говорить не буду. Да? Да. Скажи, пожалуйста. Значит, бабу испугался, да? Я что, так должен понимать твое молчание? Да, как хочешь, так и понимай. Ты мне любого мужика, да, я с ним поговорю. Вот, ну давай, давайте хоть с тобой поговорим. Давай, вот, поспоримся, дай, у кого рука сильнее. Ай, ну давай, ай, давай, ай, ай, ай, давай. До да чего же она довела мужика, а? Граждане, товарищи, вы только посмотрите, что же такое делается. Ведь это тот самый Пётр Артемич, который в 52 году один медведя завалил. Медведя На фронте два ордена заимел. Пальцами, понимаешь, подкову гнет. Гнешь подкову? Да ну гнусь. подкову, а? Пальцами. А Верку косую испугался. Я Невкин. Что? Я ухожу. Восемь раз собирался. Не мог, а теперь ухожу. Да я хоть на улице ночевать буду. Вон Вона, ну что? Сам бы он не ушёл. Ну, а Наша власть меня воспитала, Она меня и в обиду не даст, Что от меня мужа уводишь И управу на тебя найдет. Я вот сяду, Анискин, на пароход пролетарий, Да в область заступитесь за Домовскую сироту. Да меня Анискин сам товарищ Сыромятников знает. Да я, да, да я тебя, Анискин, партейного билета лишу. Что ты говоришь? Пропала моя головушка. Это что значит? Погоны мне далось снимать теперь. да? Вера, Вера, Вера, вам надо успокоиться. Вот ты, Старкова, тоже хороша. Ты зачем в сельсовете сидишь? Для того, чтобы простой народ защищать. А ты что делаешь? Ну, смотри, Старков. Я и на тебя управу найду. Ты думаешь, мы не знаем, как ты учителю по геометрии своему кольке приказала двойку на тройку переправить? Вера, Верочка! <звучит> что, Вера, Верочка? Ты всех учителей запугала Старкова. Вот и вышла у твоего кольки тройка. Нет, я ушел. Ну что ж, Анна Борисовна, и мы тоже пойдем. Мы свое дело сделали, мы тоже пойдем. А Верка здесь с Павлой пускай про любовь поговорят. Нам про любовь говорить ни к чему. Мы не кино, мы милиция. Пойдем, Анна Борисовна, пойдем. На я вот на пенсию выйду, буду белых кур разводить. Ленгкорн называется. Сама белая-белая, как снег, и в день по одному яичку несёт. Ко-ко-ко-ко, яичка. Пятьдесят курей, 50 ко-ко-ко, пятьдесят -ко -ко, яичек. А? Ну как тебе? Нравится? Я курей люблю. А? Любишь курей? Это правильно, это хорошо. Ты люби, кури, люби. Анна Борисовна, но ведь человека-то тоже надо любить, а? Что вы хотите этим сказать, Федор Иванович? А я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что только недобрый человек может пожелать, чтобы Павка жил с Веркой. Ведь погубит она, Павла, ты понимаешь? Погубит. Мне жалко ее. Жалко. А ты думаешь, мне не жалко? И мне жалко. Но я считаю так, что пусть лучше страдает один человек, чем двое будут страдать. Ты арифметика тучела учила? Так вот тут, понимаешь, в этой арифметике надо уж не одним человеком считаться, а покрупнее брать. А, Анна Борисовна? Анна Борисовна, ты знаешь, что я тебе скажу? Я слушаю. Вот ты три года живешь у нас в деревне. А ты знаешь, что Верка мать свою из дома-то выгнала. Не знаешь? А, -а, -а, а ты уж так сиди в своем сельсовете, чтобы все знать. Нам, которые с людьми дело-то имеют, нам ведь без этого невозможно. Нет, нам без этого невозможно. Ты знаешь как? Ты сначала человека прочитай. Прочитай человека. А там, глядишь, тебе бумажка-то и не нужна будет. И без бумажки все будет в ясности. Трудно я привыкаю к деревне, Фёдор Иванович. Да? Ну, конечно. Ах чёрт возьми, а! Неужели я ошибся? Вы о чём, Фёдор Иванович? Да всё о том же, о том же, Анна Борисовна. Ой, нет. Нет, ка не ошибся. Смотри-ка, Анна Борисовна. Смотри, Павла, косой-то. Смотри, как лупит, а! Прямо на рысях бежит сюда. Вот а. Очень извиняюсь, конечно, ежели помешал. Так, если сядешь, мешать не будешь. Спасибо. Ага. Дядя Анискин, дядя от жены-то ушел. Четыре года решиться не мог. Теперь решился и ушел. А это нам совершенно ни к чему знать. Мы милиция. Мы только насчет телесных повреждений. <свят> что такое? Что такое мне все время мешает? Понимаешь, у вас был... Все время мешало. О! Ключ мешает. Это от моей милицейской комнаты. Слушай, Павла, между прочим, а что ты будешь ночевать-то там по разным дыркам-то? Знаешь, что тебе скажу? Бери-ка ключ от моей милицейской комнаты... И ночую там. Правда, там тараканы. Но я шибко, понимаешь, думаю, что они от твоего шоферского духа быстро а? Валяй в мою милицейскую комнату. Живи там хоть год. А там, глядишь, тебе колхоз тоже комнатку даст. а? Спасибо, дядя О, Петр Девич, бригадир, дорогой. Паш, решился? Молодец. Ну, садись. А, спасибо. Сидись. Вот Паша решился, да. а ты, бригадир, баб, ты боишься, оказывается. а? боишься. С медведем не баб, боишься. Хорошо, а? Хорошо. Что это там, пароход идет или самоходка? Пароход. Пролетарий. <рветали>